Письмо пятое. Чтобы правильнее распределить религиозные разномыслия русского народа на разряды, надо принять за основание каноническое право. По каноническим правилам, господствующей в Российской империи церкви, все несогласные с ее учением разделяются на три чина. Первый – еретиков, второй – раскольников или схизматиков, третий – подцерковников или самочинные сборища. Первому чину, то есть к еретикам, принадлежат те и же божие веры отнюдь учуждавшиеся, как сказано в кормчей книге русского старинного еще до никоновского перевода. По православному каноническому праву из разномыслящих с господствующей церковью русских людей сюда относятся не принимающие во всей полноте никейского символа и отвергающие или, по своему мудрованию, изменяющие которые-либо из существенных догматов христианской веры, как, например, догматы о троице, воплощении, таинствах и тому подобное. Сюда из русских людей, разномыслящих с господствующим исповеданием, относятся духоборцы, молоканы-воскресники, общие, акинфеевщины, как отвергающие святые таинства. Молоканы, субботники как отвергающие сверх того и воплощение Сына Божия. Хлысты, скопцы, шалопуты и прочие от богомилов произошедшие ереси, признающие вторичное воплощение и, подобно богомилам, сотворение видимого мира дьяволом. При стройном взгляде на религиозные разномыслия русского народа, все названные сейчас ереси не должно и ставить под одно имя с тем, что у нас, собственно, и исключительно должно разуметь под словами «раскол» и «раскольники». Все названные сейчас сектаторы не раскольники и не имеют ничего общего с раскольниками. Только одно невежество наше ставит их в одну группу с раскольниками. В простом народе, который собственные дела, если не постигает ясно, то всегда чует верно, Ни духоборцы, ни молоканы, ни хлысты, ни скопцы и им подобные не считаются и не называются раскольниками. Эти темные, по выражению самого народа, секты, о которых многое еще не разъяснено, существуют у нас совершенными особняками. Не только православные, но и сами раскольники дичатся последователей этих сект. Питают к ним какое-то отвращение и даже суеверный страх весьма близкие к страху черта или ведьмы, считают их какими-то загадочными кудесниками, плюют и крестятся при одном упоминании об них. По понятиям простого народа и православного и раскольников, эти сектаторы такое явление, которое ни на что не похоже в обычном ходе и развитии русской народной жизни. И все последователи этих сект отрешаются от интересов современной гражданской жизни простого русского народа Они совершенно равнодушны к успехам развития этой жизни, еще менее имеют они сочувствие к преданию, ко временам прошлым. Для них все в их баснословном будущем. Малакан ждет Араратского царства, падения Ассура и тысячелетнего всемирного покоя. Лысты и скопцы ожидают торжественного возвращения из неведанной иркутской страны их искупителя-оскопителя царя Петра III Федоровича. И те и другие думают, что когда осуществится их чаянье, наступит золотой век. Этот золотой век, который по их понятиям наступит в отдаленной будущности, они считают идеалом земной жизни, презирая все прошедшее, все настоящее, все близкое будущее. Все эти еретики, говоря каноническим языком, все эти секты, не наши, не русские, они возникли и развелись не на русской народной почве, а занесены к нам в разные эпохи из чужих краев и привелись к русскому народу как нечто чуждое и доселе. У них нет никаких преданий, ни исторических, ни догматических, ни обрядовых, между тем, как предание всегда нераздельно со всяким верованием русского человека». У них нет преданий, связанных с историческими преданиями русского народа. В самом быте последователей еретических сект утратились или извратились многие отличительные стороны русского народного быта. Все это нашему народу чуждо. Секты духоборческие или молоканские занесены на Русь с протестантского запада. Они проникли к нам еще в то отдаленное от нас время, когда в Западной Европе происходило сильное движение умов по случаю реформации. Усилились же в XVIII столетии сначала под влиянием лютеранства, которому покровительствовал Берон, а потом, по отзыву самих молоканов, вследствие пропаганды крестьян, отданных в военную службу, и долго находившихся в плену между протестантами за границей, во время войн за австрийское наследство и семилетней. Что касается хлыстовщины и подобных ей сект, то они, как я уже сказал, занесены в Россию из Византии, или, вернее сказать, из Болгарии. Занесены очень давно, современно с принятием христианства святым Владимиром. Но и в течение стольких веков эти секты не успели сродниться с русским народом. Доселе представляются они большинству его чуждым, несообразным с обычной русской жизнью явлением. Ко второму чину, то есть раскольникам или схизматикам, относятся те разномыслящие, которые, по выражению кормчей книги, «от церкви себе оставлише». Сюда относится весь беспоповщинский отдел русского раскола, отвергающий священство и церковь, хотя и не по принципу, а по факту. В смысле каноническом они находятся в таком же отношении к православию, как лютеране и другие протестанты, отвергающие духовную иерархию, преемственную от времен апостольских. К третьему чину, то есть к подцерковникам, относится поповщинский отдел русского раскола. в Кормчей книге значение подцерковников определяется следующими словами. «Иже осуждены бывшие от службы и не повинувшиеся правилам». Но себе господские отметившие и епископы нарицаются и служат и церковь, создавшая другую и в своей воле быть и пение указаша и соборную оставиша церковь. Эти раскольники по каноническому смыслу относятся к православию гораздо ближе, чем другие, даже правильно организованные церкви, как например, римско-католическая, армяно-григорианская, армяно-католическая, греко-униатская. И беспоповщинская, и поповщинская секты возникли на русской земле. В них нет ни малейшей примеси чего-либо чужеземного. Они сложились из народных элементов. Это в полном смысле русский раскол. В самом начале, то есть во второй половине XVII века, этот раскол был голосом консерватизма, протестом русского народа против иноземного влияния, против наплыва нововведений, в русскую гражданскую жизнь, а главное против самоуправства Никоне. Церковное разномыслие на первых порах было только личиной консерваторов, которых было немало при самом дворе Алексея Михайловича. Этот раскол зародился в Кремлевском дворце на половине царицы Марьи Ильинишны. Оттуда он пошел по Москве и по областям, преимущественно по Волжским и Заонежским, и сначала имел чисто религиозный характер. Впоследствии, когда раскол уже развился, существенными характеристическими чертами его сделались безграничное, возведенное на степень догмата уважения к старине, к преданию, особенно к внешним религиозным обрядам, стремление подчинить этому преданию все условия гражданского, общественного и семейного быта, неподвижность жизни общественной, Отвержение всякого прогресса, холодность ко всем успехам развития народной жизни, не любовь ко всему новому, а в особенности к иноземному, и, наконец, глубокая, ничем не поколебимая вера в святость и непогрешимость всякого внешнего обряда, всякого предания, которые носят на себе печать до никоновской старины и старой народности. Идеал гражданской жизни, по понятиям раскольников, состоит в той жизни, какая была на Руси в первой половине 17 и в 16 столетии. Благочестивый царь с бородой, молящийся, как Федор Иванович, беспрестанно в церквах и келейно, одетый в парчу и жемчуг, медленно водимый под руки боярами, тоже бородатыми, не пьющими треклятого зелья, табаку и тому подобное. По приказам бородатые бояре, по городам благочестивые и бородатые же воеводы, и те, и другие, и третьи строго соблюдают посты, по субботам ходят в баню, по воскресеньям, за крестными ходами, часто ездят по святым обителям на богомолье, отнюдь не дозволяют народу бесовских игр и ресталищ, я же от бога отводят, к бесам же на пагубу приводят» истребляют театры, запрещают танцы, музыку, маскарады, воздвигают гонения на общечеловеческое истинное просвещение, как на богохульное, святыми отцами незаповеданное и притом еще заморское, и прочее, и прочее. Суд и расправу они совершают по кормчей книге, то есть по градскому закону. Все люди строго исполняют уставы о постах и поклонах, строго соблюдают старые обычаи и вполне подчиняют всю жизнь неподвижному обряду и клерикальному влиянию. Вот идеал политической и общественной жизни по понятиям раскольников. Для доказательства, что это показание неголословно, я мог бы исписать несколько листов фактами из действительной современной жизни раскольников и множеством выписок из их сочинений. Но это слишком далеко отвлекло бы меня – Ограничусь одной выпиской из барнаульских ответов. Это сочинение «Беспоповщинское», составленное в сороковых годах нынешнего столетия. Нарочно выбираю сочинение новое, как выражающее взгляд на предмет современных раскольников. «Беспоповщинское», потому что поповщина, как многие говорят, хотя и не совсем основательно, гораздо развитее «поповщины». Вот что говорят барнаульские ответы, например, о гражданском суде, существующем и таком, какого хотелось бы вместо него раскольникам. «И насказательный духоборный суд. Сидят судьи духоборные, бритые жиды, губы жареные от сигар, и табаком носы набитые, и табакерки лежат перед ними, а на стене у них поставлен крыш латинский, или Дмитрий Ростовский, сущий табачник». Инокентий Иркутский, сущий бритаус, или Митрофаний Воронежский, только у них мощей своих. А на престоле промежду их судей стоит бога некое зерцало и прочие богом ненавидимые и насказательные духоборные книги. И в них свод законов и в зерцале написан богопротивный человек Серечь Петр Первый их законодавец, и пастырь, и новый Христос, серечь Антихрист. Так иные судят и распоряжают по своей похоти серечь по злату, и по сребру, и по мешкам, и по штофам. И промежду их прибывает и распоряжает противник Божий, отец их дьявол, то есть смущенное жидовское собрание их церковь. «Зрите опасно!» При всем поступаю показать и от святаго Писания, каковы прежде были благочестивые суды и присутственные места, и каким порядком и по закону судить и распоряжать должно. Как прийдёшь в присутственное место, во-первых, узришь на показанном месте крест животворящий или святую икону, а судьи сидят в порядке и по образу и подобию Божию, хотя и князь, или судья, или боярин, а все в бородах, и промежду их закон Божий, сиречь вечное Евангелие, и седьмью вселенскими соборами утвержденная кормила душевный корабль, сиречь книга кормчая и прочее Богом вдохновенные, святого Кирилла, Иоанна Златоустого или преподобного Ефрема и прочее». «Так судили по закону, серечь по небесному», то есть по Писанию, «и так право судили, и так подобает быти суду праву, а щекой попротивятся симу праведному суду, яко самому Христу и святым его противится, и повинен будет вечному суду». Вот еще место из тех же барнаульских ответов, характеризующие взгляд раскольников на гражданские отношения. Аще у колеса спица повредится, или у крепа спицы, сиречь закрепа, в опасении или в сумнении пребывает, или дорогоценные часы повредятся, так и же ненадежны пребывают, зрите опасно. Хотя един шуруп или зубчик у колеса повредится, и то все вредно. Так и есть писано. Солнце на земли, благочестивый царь и патриарх. Ещё благочестивый царь согрешит, то весь мир не умолит. Потому что ему дана от Бога власть устроять и управлять от всяких неподобных дел, кои богопротивны. Как царь, так и патриарх оба лица сильны и пишутся Христовы наместницы. Во-первых, как от пианства и бесовских песен, и в воскресенье торговать запрещают, и прочие Богу неугодные дела. Так где и звезды на лице земли были, серечь митрополиты, архиепископы и епископы, и священницы, и благие учители, как наречут их и облаки, что они апостольское благовестие истинно учили и толковали, и изливали, як и дождь на иссохшую землю, сиречь на сердца человеческие». Таков взгляд Раскольников по барнаульским ответам написанным в таком толке, который, хотя несправедливо и без всякого основания, но считается непризнающим властей. Заметим при этом, что в идеале государства, представляемом барнаульскими ответами, рядом с царем находится патриарх. Оба они солнце, оба они наместники Христовы. Здесь раскольники зашли чересчур далеко и уклонились в чисто латинское воззрение – Противное догматам православия, по которым Христос не имеет на земле никакого наместника, ни светского, ни духовного, и нет видимой главы церкви, ибо сам Христос есть глава церкви. Таковы раскольники вообще. Само собой разумеется, что в разных толках поповщины и беспоповщины есть свои оттенки, но разницу между ними нельзя назвать слишком резкой. Идеал гражданского устройства, существующий для них в отдаленном, невозвратимом прошедшем, не существует в будущем. Впереди Антихрист, который должен пасть, но не от руки людей, а от десницы самого Иисуса Христа, как сказано в Апокалипсисе. А за падением Антихриста немедленно настает воскресение мертвых, страшный суд, райские утехи для верных и вечный огонь – Вечный скрежет зубов для неверных. Торжества своих общин ни раскольники, ни подцерковники не ожидают. Такое торжество было бы противно их религиозным верованиям. Таким образом, у них нет никакого политического будущего. Поэтому рассчитывать в будущем на какую-либо политическую деятельность раскольников, как гражданской партии, как статус инстату стату, Значит, не понимать ни бывшего, ни еще менее современного духа раскола. Что бы ни предстояло России в будущем, раскольники по духу своих верований не только не способны быть политическими деятелями, но даже и орудием таких деятелей. Они, слепо и не размышляя, благоговеют только перед внешностью, перед обрядом давно умершей старины. Симпатии их только в ней одной. И оттого на современное состояние общества они смотрят как на состояние упадка и вместе с тем как на отвержение русской народности, а на будущее как на еще больший упадок. Это лотова жена, обернувшаяся назад и оставшаяся неподвижной. Уже по одному воззрению на современную гражданскую жизнь те и другие сектаторы, свои и чужие, еретики и раскольники с подцерковниками резко отличаются друг от друга. Для последователей ересей, занесенных на русскую землю из чужих краев, все совершенство в будущем. Для последователей же сект, образовавшихся на Руси самобытно, все в прошедшем. Воображение одних видит впереди счастливое золотое время и торжество своей секты. Воображению других представляется в будущем грозный призрак Антихриста с казнями, сгонениями и кровопролитием. Побороть его, восторжествовать над врагом Божьим нет возможности, ибо торжество его предопределено самим Богом и предсказано Словом Божьим. Он падет. Но не от людей, а от Бога, и затем немедленно наступит кончина века, разрушение мира. Будущего таким образом нет. Еретики, живя надеждой, раскольники воспоминаниями, равно не сочувствуют настоящему. И те, и другие на современную русскую жизнь прежде смотрели даже враждебно. Теперь, вследствие ослабления фанатизма и прекращения преследований, смотрят на нее с самым холодным равнодушием. индифферентизм в делах чужой и даже своей веры, вообще столь свойственный природе русского человека, в последнее время в раскольниках чрезвычайно усилился по отношению к православию. Но, смотря столь одинаково на современное развитие русской гражданской жизни, еретики и раскольники с подцерковниками на господствующую церковь смотрят совершенно различно. Раскольники и подцерковники взирают на нее более или менее неприязненно, а еретики совершенно равнодушны. Некоторые из последних, как, например, хлысты, фарисеи, скопцы, лазаревщина, без всякого принуждения ходят в православную церковь и исполняют все христианские обязанности еще гораздо усерднее православных. Считая это, впрочем, ничего не значащим обрядом и поступая так единственно с целью отвлечь от себя подозрения в сектаторстве. Было много примеров, что опытные и по действиям своим вполне достойные полного уважения священники, через несколько десятков лет так искусно были обманываемы наружным благочестием этих еретиков, что считали их самыми усерднейшими сынами православной церкви. Разница в воззрении еретиков и раскольников на православие объясняется тем, что последние, как отделившиеся от церкви, смотрят на нее с горьким враждебным чувством, как на изменившую по их мнению древним своим уставом, как на бывшую когда-то с ними в единении, а потом разорвавшую связи общения. Между тем, еретики видят в учении господствующей церкви совершенно чуждое для них учение столь же чуждое, как римское католичество, протестанство и прочее. Некоторые еретики, скопцы, а по иным местам их листы смотрят на нашу церковь даже совершенно одинаково, как на иудейство, магометанство и идолопоклонство. Чтобы сколько-нибудь уяснить темную область раскола, постараюсь набросать исторические очерки развития каждого религиозного разномыслия, его догматику и обрядность. Очерки эти будут краткие, беглы, без строгой систематики, которая потребовала бы много времени и труда. У меня накопилось довольно значительное количество материалов по части раскола. Бог знает, успею ли когда-нибудь составить систематическое описание раскола, и потому, чтобы не совсем пропали собираемые долгое время факты, из действительной жизни и письменные материалы, буду печатать их в полуобработанном виде. Постараюсь, чтобы в дальнейших письмах моих было меньше рассуждений, но как можно больше фактов. Анализировать раскол, как я уже заметил, теперь еще преждевременно. Прежде всего нужны факты, факты и факты. Пускаться же в пышные разглагольствования о расколе по отношению его к земству и прочее, и прочее, искажая на каждом шагу исторические факты, пускаясь в неудержимые фантазии и для красного словца, жертвуя чуть ли не на каждой странице истиной и уважением к науке, считаю делом нечистым и недобросовестным, для какой бы цели это ни было делано. Правило цель оправдывает средство, дурное правило. Правило изуитизма. Тем более недобросовестно умышленное искажение фактов по такому малоисследованному и вовсе почти неизвестному публике предмету как раскол. В дальнейших моих письмах вы не найдете, читатель блесток игривой фантазии и остроумия, но факты, факты и факты. Конечно, в этих письмах будет много недостатков и всякого рода несовершенств, но, господа отцы и братья, ожеся где буду описал, или переписал, или не дописал, чтите, исправляя бога для, а не клините за неже книги ветшины, а ум, молот, не до тел, скажу я с древним нашим летописцем Мнихом Лаврентием».